Докучливый друг и докучливая вдова. Притча о докучливом друге в Евангелии от Луки является частью поучения, посвящённого молитве. Она начинается со слов: Случилось, что, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. В ответ Иисус произносит молитву Отче наш в несколько сокращённом виде по сравнению с тем, в котором она приведена в Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея. В Нагорной проповеди за молитвой Отче наш следует наставление о необходимости прощать должников. Несколько дальше Иисус возвращается к теме молитвы и произносит поучение, текстуально практически полностью совпадающее с тем, которое у Луки станет дополнением к притче о докочливом друге, произнесённый сразу же за молитвой Отче наш. И сказал им: "Положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, придёт к нему в полночи и скажет ему: друг, дай мне взаймы трёх хлеба. ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите».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 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец небесный даст духа святаго просящим у него. Чтобы понять смысл притчи, мы должны представить реальную ситуацию, которую она описывает. В престинских деревнях и сёлах времён Иисуса не было магазинов. Каждая семья самостоятельно готовила себе дневное пропитание. Хлеб был основной пищей. Каждое утро пекли то количество хлеба, которое было необходимо на день, на всю семью. Если ждали гостей, хлеб пекли отдельно, чтобы он был свежим и тёплым. Еду для гостей также готовили отдельно. На завтра ничего не оставляли, так как завтрашний день должен был заботиться о своём. Для каждого дня было довольно своей заботы. В поздний час найти в деревне хлеба было невозможно, разве что попросить у многодетного друга, у которого могло остаться что-нибудь в запасе. Разумеется, не было ни почты, ни телефона, чтобы оповестить друга о внезапном визите. Если человек возвращался издалека и оказывался в деревне в поздний час, для него было вполне естественно постучаться в дом к другу. И по законам восточного гостеприимства друг должен был не только отворить, но и накормить гостя и уложить спать у себя в доме. Гость может прийти к другу без предупреждения в любое время дня или ночи и рассчитывать не только на еду и ночлег, но и на то, что будет встречен с радостью. Более того, на всё время пребывания в доме друга он становится как бы членом его семьи. Жизнь семьи в значительной степени подчиняется его нуждам и интересам. Таковы неписаные законы гостеприимства, которые свято соблюдаются на востоке до сего дня. В рассматриваемой притче три действующих лица: некий человек, кто-нибудь из вас, внезапно нагрянувший к нему гость и его друг, живущий в той же деревне. Этот друг, вероятно, живёт в обычном палестинском доме, не разделённом на комнаты. Все спят в одной комнате, на одной постели, расстеленной прямо на полу: муж, жена, дети. Двери дома крепко заперты. Встать среди ночи и отворить дверь значит разбудить всю семью, доставить беспокойство близким. Поэтому первой реакцией проснувшегося отказать в просьбе. Но докучливый друг не отступает и в итоге получает просимое. не по дружбе, буквально не потому, что он друг ему, а благодаря своей неотступности. Слово друг употреблено в притче 4 раза. Может даже показаться, что это притча о дружбе, о законах гостеприимства и взаимопомощи. Однако это не так. Обычную ситуацию рассказчик разрабатывает таким образом, что она в итоге выводит на иную тему неотступности в молитве. И оказывается, что всё сказанное о дружбе имеет сугубо вспомогательное, иллюстративное значение. Главным пунктом претчи становится неотступность человека, его назойливость и докучливость. Термин буквально переводится как бесстыдство. Именно это качество символизирует то настроение, с которым человек должен обращаться к Богу в молитвах. Поучение следующие за притчей в качестве толкования текстуально почти полностью совпадает с поучением из Нагорной проповеди. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что данное поучение Иисус повторял не однажды. Подобно докучливому другу, он неоднократно и неотступно стучался в сознании своих учеников для того, чтобы донести до них простые истины, в том числе о том, что нужно всегда молиться и не унывать. Это же теми Иисус посвятит другую притчу, которую представляется правильным рассмотреть здесь, поскольку по содержанию она близка к притче о докучливом друге. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: "Защити меня от соперника моего". Но он долгое время не хотел а после сказал сам себе: хотя я и бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как это вдавань не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту в скоре. Если действие притчи о докучливом друге, по-видимому, разворачивалось в небольшой деревне, где все знали друг друга, где не было ни судов, ни судей, ни просителей, то эта притча переносит нас в город, где есть и первое, и второе, и третье. Неправедные судьи и адвокаты, которые Бога не боятся и людей не стыдятся, всегда были и всегда будут. Как всегда были и будут те, кто нуждается в их защите, но не может заинтересовать их своим делом. Заинтересованность же, как правило, пропорциональна ожидаемому гонорару. Вдовы в древнем Израиле принадлежали к самым бедным слоям населения. Они не получали пенсию и не имели стабильного заработка, поскольку не работали. Женщины вообще не работали за деньги. Как правило, вдовы находились на иждивении у родственников, были малообеспеченными и социально незащищёнными. Закон Моисеев запрещал притеснять вдов и сирот. Судить привратно, пришельцу сироту и вдову брать у вдовы одежду в залог, предписывало отдавать пришельцу сироте и вдове остатки урожая и десятину от произведений земли. Однако эти предписания не всегда соблюдались. Естественно, что судья не мог ожидать от вдовы высокий гонорар, а те две лепты в прямом или переносном смысле, которые она могла заплатить, его не интересовали. Но помимо денег человеку, который Бога не боится и людей не стыдится, нужен ещё и комфорт. А нажоливость вдовы создавала для судьи определённый дискомфорт. Так как она могла приходить к нему в дом, встречаться с ним на улице, желание отделаться от неё в конце концов заставляет судью взяться за её дело с единственной целью, чтобы она больше не докучала ему. Обе притчи говорят о взаимоотношениях человека с Богом и призваны проиллюстрировать одну и ту же мысль. Молиться надо настойчиво, да кучливо, неотступно. Но в каком смысле с образом Бога, отвечающего на молитву, соотносятся три образа, которые мы находим в этих притчах: друга, который не хотел встать в постели, но потом встал из-за неотступности просителя, отца, который не подаст сыну камень вместо хлеба, змею вместо рыбы, скорпиона вместо яйца, и судьи, который Бога не боялся и людей не стыдился. Эти образы противоположны тому, что Иисус обычно говорит о своём отце. Дидактическая логика обеих притч построена на принципе доказательства от противного. Если даже спящий друг проснется и отворит, то тем более Бог, который не дремлет и не спит. Если даже земной отец даст сыну то, что он просит, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у него. Если даже неправедный судья по неотступности вдовы исполнит ее просьбу, то тем более Бог, судья праведный, исполнит просьбу молящегося. В Нагорной проповеди Иисус, с одной стороны, советует в молитве не говорить лишнего и не многословить, с другой призывает к постоянству и настойчивости в молитве. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Как понимать эту настойчивость? Означает ли она, что человек благодаря продолжительной молитве может переубедить Бога, заставить его сделать что-то, чего Бог иначе бы не сделал? Такое понимание вполне уместно в контексте ветхозаветного представления о Боге. Однако оно плохо вписывается в то представление о Боге, которое раскрывается на страницах Нового Завета. В Новом Завете сам Бог представлен как докочутливый друг человека. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. На Тайной вечере Иисус говорит: Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдёт слово моё, и отец мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим. Настойчивое желание Бога прийти в гости к человеку, постучаться к нему в дверь, войти, поужинать с ним и поселиться у него это тот новый аспект взаимоотношения между человеком и Богом, который раскрывается в служении и проповеди Иисуса. Иисус открывает людям Бога как друга, который не столько по неотступности человек отвечает на его молитву, сколько по дружбе и по любви даёт ему то, чего он просит. Иисус выводит тему взаимоотношения между человеком и Богом из юридической сферы: человек согрешает, Бог наказывает, человек кается, Бог прощает, человек просит, Бог даёт в сферу межличностных, почти семейных отношений. Представление о том, что Бог не нуждается в человеке, чуждо новому завету. Напротив, Бог и человек нуждаются друг в друге, и молитва становится естественным для них средством общения. Сказанное не противоречит тому очевидному факту, что в обеих притчах один человек приходит к другому с конкретной целью, друг к другу, чтобы попросить у него хлеба, вдова к судье, чтобы он защитил ее от соперника. Если проецировать эти образы на молитву, можно было бы сделать вывод, что молитва важна только как средство для получения от Бога тех или иных благ, для достижения при помощи Бога конкретных целей. Однако образы из притчи не следует столь буквально привязывать к реальности духовного опыта. Безусловно, человек молится Богу о конкретных вещах. Молитва Отче наш, за которой следует притча о докучливом друге, состоит из прошений о различных нуждах. Однако молитва содержит лишь одно прошение, которое можно воспринять как относящееся к земным нуждам, прежде всего к земному пропитанию. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Впрочем, даже и это прошение в христианской традиции истолковывается как указывающее не только на земной хлеб, но и на хлеб, сшедший с небес. Все же остальные прошения и молитвы относятся к теме взаимоотношений между Богом и человеком и к реальностям духовной жизни человека. Это понимание подкрепляется словами, относящимися к земным нуждам человека. Ибо знает отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Всё сказанное означает, что земные нужды и заботы человека могут быть поводом к молитве, но они не должны составлять главное содержание молитвы, потому что Бог и без этого о них знает. Главным содержанием молитвы должно быть само общение с Богом. Если результатом молитвы станет то, что Бог придет к человеку и поселится в нем, то вместе с собой Он принесет все прочие блага. Царствие Божие, к которому человек приобщается через молитву, перекрывает с собой все его земные нужды и заботы. И Иисус говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Жимные блага могут быть, так сказать, бесплатным приложением к молитве, но они не должны составлять цель молитвы. О том, что под молитвой понимается прежде всего осуществление Царства Божьего, говорит и отсылка ко второму пришествию Иисуса, который несколько неожиданно завершается притча о докучливой вдове. Но сын человеческий, придя, найдёт ли веру на земле? Эти слова следуют сразу же за упоминанием о медлении Бога. Тема медления в увязке с упоминанием о Втором пришествии может напоминать о тех эсхатологических ожиданиях, которыми было наполнено сознание учеников Иисуса при Его жизни и после Его воскресения. Исходя из буквального понимания Его слов о Втором пришествии, они считали, что оно близко, при дверях. И тот факт, что оно не наступало, воспринимали как медление. На это указывал апостол Пётр во втором послании: "Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит наш, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию". Необходимо отметить, что в русском переводе рассматриваемого отрывка из Евангелия от Луки слово медлит избрано для передачи греческого слова, обычно передаваемого как долготерпит. Перевод вполне мог бы быть таким: Бог ли не защитит избранных своих, выпивающих к нему день и ночь, и не долготерпит ли их? Учитывая отсутствие в оригинальном евангельском тексте знаков препинания, возможен и такой перевод. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь и долготерпит их. Большинство толкователей, однако, понимают эти слова в том же смысле, в каком они понятны в Синодальном переводе. Хотя Бог и медлит, долготерпит, однако это медление кажущееся. В действительности он подаст защиту вскоро. Конечный результат молитвы описан Иисусом в словах: "Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец небесный даст Духа Святаго просящим у него". В параллельном месте из Нагорной проповеди речь шла о благах. Здесь же речь идёт о Святом Духе. Комментаторы, как правило, видят в упоминании о Святом Духе редакционную работу Луки. Издейс Лука заставляет Иисуса говорить о даре, который будет дан в эпоху церкви. Он вставил в изречение Иисуса терминологию ранней церкви. Однако в данном случае, как и в других случаях, когда учёные пытаются выявить в евангельском тексте руку редактора и отделить предполагаемое оригинальное изречение Иисуса от его более поздней обработки, мы имеем дело с чистой воды спекуляцией, не основанной ни на каких текстологических доказательствах. Почему бы сам Иисус не мог упомянуть о Святом Духе, если в беседе на Тайной вечере он говорит о нём многократно и подробно? Или эта беседа тоже является плодом творчества ранней церкви? Святой Дух в Евангелиях упоминается много раз: 12 раз у Матфея, 6 у Марка, 17-18 у Луки, около 15 у Иоанна. Некоторые из этих упоминаний включены в прямую речь Иисуса, и у нас нет ни малейших оснований подозревать в них руку редактора. Во всех трёх синоптических Евангелиях Иисус настаивает на том, что хула на Духа Святого не простится человеком и обещает ученикам, что Святой Дух будет говорить через них. На Тайной вечере Иисус обещает ученикам послать им Святого Духа вместо себя. После воскресения Он дует на них и говорит «Примите Духа Святаго. Его последняя заповедь ученикам – идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Таким образом, учение о Святом Духе является неотъемлемой частью Его учения о Боге и о Божественной благодати. Опыт причастья Святому Духу подробно описан в Деяниях, где рассказывается о сошествии Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. В общей сложности в Деяниях Святой Дух упоминается 57 раз. Этот опыт неразрывно связан с молитвой. Именно молитва оказывается тем каналом, посредством которого Святой Дух передаётся человеку. Неотступная, усердная, постоянная и горячая молитва, подобная просьбе докучливой вдовы, открывает человеку возможность узнать Бога Единого в трёх лицах. В ответ на его молитву по ходатайству Сына Божия Отец посылает ему Духа Святого. Это и становится главным плодом молитвы. Наставление, следующее за притчей о докучливой вдове, завершается словами «Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О какой вере здесь идет речь? Очевидно, о той, которая имеет своим следствием непрестанную молитву. О такой вере говорит апостол Павел «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Духа, не угошайте». Идея непрестанной молитвы в восточно-христианской традиции воплотился в практике молитвы Иисусовой, постоянного произнесения краткой молитвенной формулы, обращённой к Иисусу. Наиболее полный её вариант: Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй мя грешного. Существуют и более краткие варианты. Распространение этой молитвы связано с расцветом монашества в V веке. К этому времени относится первое письменное упоминание об Иисусовой молитве в сочинении Диодоха Фатикийского, говорящего о непрестанном призвании Господа Иисуса. Согласно диадоху, благодать Божия научает ум подвижника произносить слова о Господе Иисусе Христе. В такой форме молитва приведена у диадоха, подобно тому, как мать учит своего ребенка произносить имя «отец» до тех пор, пока не доведет его до навыка произносить это имя даже во сне. Зародившись в монашеской среде, молитва Иисусова приобрела популярность и среди мирян – и её простота и краткость, возможность произносить её так, чтобы это не было заметно окружающим, а главная сила имени Иисуса Христа, оказывающая мощное духовное воздействие на человека, всё это способствовало распространению практики Иисусовой молитвы и её проникновению в широкие слои византийского общества. На Руси эта практика также получила распространение, что отражено в многочисленных литературных памятниках. В частности, в 1881 году вышла в свет книга Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Повествующая о простом крестьянине, который задался целью освоить искусство Иисусовой молитвы. Книга свидетельствовала о том, что практика молитвы Иисусовой была весьма распространённой не только в монашеской среде, но и в среди мирян вплоть до начала 20 века. Практика эта сохраняется в православной церкви и панее. Классические труды, посвящённые теме непрестанной молитвы, нередко обращаются к образам докучливого друга и докучливой вдовы. Вера окрыляет молитву, и без веры молитва не может взлететь на небо. Хотя и не боится Бога тот судья, но поскольку душа через грех и падение обдавевшая от него творит ему труды, то он защитит её от соперника, тела и от врагов её, злых духов. «Долго пребывая на молитве и не видя плода, не говори, я ничего не приобрел, ибо само пребывание в молитве есть уже приобретение, и какое благо выше всего прилепляться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним. Надлежит нам знать, что все время в сии двадцать четыре часа ночи и дня имеем мы нужду в покаянии». Значение же наименования покаяние в соответствии с действительным свойством вещей таково не ослабное прошение и смилитворий исполненное сокрушение приносимое богу об оставлении прошедшего и мольба о хранении будущего посему и господь наш опору нашей немощи указал в молитве говоря бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение Особенно же подтвердил слово своё и к большему усердию подвиг наш притчию о друге, который в полночь пришёл к другу своему и просил у него хлеба. Истинно говорю вам, если он не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему сколько просит. И вы молитесь и не будьте нерадивы.